Глава 36. План моей сестры был отличным. Он предусматривал практически все нюансы этой ловушки. Об этом мне в один голос твердили и Гура, и Арон. И Если бы я не была главным действующим лицом этого действа, то наверняка его одобрила. Но даже моё неодобрение не играло здесь никакой роли, потому что я согласилась. А какой у нас был выбор? Сестра страховала меня воздушной подушкой, Когда сработает защитное заклинание грота, гуро удержит меня в воздухе, и у меня будет какое-то время, чтобы нейтрализовать щит каплей своей крови. Сестра, хорошо изучившая магию крови, была уверена, что это сработает. Раз так, я и доверяла. Но всё равно было страшно. Слишком свежим в памяти оставалось ощущение ледяной воды, утаскивавшей меня на дно. Ты готова, гула? Сестра со скучающим видом ждала, когда я настроюсь на подъем. Как бы я ни старалась быть храброй и сильной, тело било крупная дрожь. В таком состоянии нельзя было подниматься, поэтому я старалась успокоиться, поскольку всех задерживала, не позволяя изучить внутреннее содержимое грота. Ко мне подошел Аран, до этого обходивший окрестности водопада на случай, если где-то поблизости скрывались эльдары. Он обнял меня и прижал к своей груди. Я вдохнула родной запах и сразу почувствовала, как уверенность возвращается ко мне. "Я люблю тебя", прошептала, поднимая к нему лицо. "Я тоже люблю тебя", ответил он, целуя мои губы. Дрожь прекратилась. Меня заполнило тепло. Как же хорошо было рядом с ним. Поскорей бы все это закончилось, чтобы уехать с сараном в какую нибудь глушь, где не будет никого, кроме нас с ним. Но «Ну, хватит уже. Голос Гуры вмешался в нашу идиллию, прервав ее. Мы с Неохотой оторвались друг от друга. У вас ещё будет время, чтобы намиловаться, а сейчас нам нужно разобраться с заклятием. Я готова, сказала я, понимая, что так оно и есть. Я готова разобраться с белой смертью, потому что хочу, чтобы это поскорее закончилось. Аран ещё раз сжал меня в объятиях, прежде чем отпустить. Я знала, что если упаду в воду, он прыгнет за мной, и мы оба погибнем. Потому что без вмешательства магии выбраться из этого водоворота невозможно. Поэтому я надеялась, что гура меня удержит, чтобы оборотню не пришлось понапрасну рисковать жизнью. Я встала в исходную позицию и почувствовала, как объединяется наша сила, чтобы переместить меня вверх ко входу в грот. Там наверху у меня будет всего несколько секунд для решительных действий. Поэтому я заранее приготовила нож, чтобы не терять понапрасну время, доставая его из кармана. 3 2 1. Я начала медленно подниматься в воздух. Плотная платформа, которую я чувствовала и видела под ногами, была лишь иллюзией, помогавшей сознанию справиться с передвижением по воздуху. Опора была совсем небольшой, поэтому я старалась не двигаться, чтобы не потерять концентрацию, почувствовав под ногами пустоту. Когда я поднялась на высоту входа в пещеру, правая рука крепче сжала нож, а указательный палец левой прижался к острию. Я сосредоточилась на стоявшей передо мной задаче снять заклятие, поэтому о собственной защите совсем не думала. Это была задача моей сестры, с которой она, надеюсь, справится. Ещё несколько мгновений, и платформа мягко толкнулась в порожек грота, показывая, что я на месте. Я полоснула ножом по пальцу и свела ладонь в жести силы, чтобы разбрызгиваемая мною кровь сняла защиту. И в этот момент щит сработал. Меня откинуло назад, от страха я не успела даже сделать глоток воздуха. Забыв обо всём, кроме ужаса перед ледяной водой, ожидавшей меня, я вскинула руки, чтобы удержать равновесие, вместо того, чтобы окропить кровью вход. Нож полетел в воду. Я лишь почувствовала, как он выскользнул из руки. Значит, у меня всего одна попытка. Я согнула пальцы, чтобы кровь стекала в ладонь. Ведь резать мне больше нечем. Не подведи меня, Гура!» И она не подвела. Я будто уперлась спиной в мягкую подушку, которая, поймав меня, начала подталкивать ближе к гроту. На этот раз я была на чеку. Когда до порога оставалось меньше дюйма, я выбросила левую руку вперёд, раскрывая её вместе с выпускаемой силой. Моя кровь, скопившаяся в ладони, окропила иллюзию скалы, на несколько мгновений сделав видимым сам вход. Затем на местах соединения моей крови и магии ведьм, сокрывших пещеру, показался сизый дым. Начав виться из отдельных точек, он быстро растекался по всей поверхности скалы, сокрыв её своими клубами. Я автоматически задержала дыхание. Неизвестно, что это ещё за загадость и не предназначена ли она тоже для защиты от непрошенных гостей, таких как я, которым маловато оказалось одного падения в ледяную воду. За серой пеленой что-то шипело и плавилось, а затем разом стихло. Дым рассеялся, и передо мной открылся тёмный вход в пещеру. "Готово!" заорала я вниз, усиливая звук магии, чтобы пробиться сквозь шум водопада. Конечно, мы договаривались, что я подожду остальных, и мы все вместе, страхуя друг друга, зайдём внутрь. Но они будут добираться без магии, с помощью верёвки, закреплённой оборотнем, на уступе чуть ниже. Поэтому неизвестно, сколько мне придётся их ждать, и не выскочит ли из пещеры что-нибудь мерзкое, какое-нибудь из порождений белой смерти. И я решила самостоятельно разведать путь, чтобы не подвергать остальных излишней опасности. Пока они поднимутся, я уже успею вернуться. Ну, если мне всё удастся, я перешагнула на небольшой ступ, служивший порогом пещеры, и посмотрела вниз. Мои спутники преодолели лишь четверть подъёма, поэтому я запустила вперёд магического светлячка и, убедившись, что впереди никого нет, шагнула следом. Темнота попыталась поглотить меня за первым же поворотом, и я создала ещё двух светляков. Но всё равно света хватало лишь на несколько шагов. Коридор был длинным и извилистым, Снизу почему-то представлялось, что пещера расположена сразу за входом, а сейчас я уходила всё дальше и дальше вглубь скалы. И у меня было стойкое ощущение, что коридор почти незаметно, но постоянно заворачивает влево, а затем очередной изгиб был таким резким, что я едва не ударилась лбом в стену. И снова поворот налево. Я почувствовала, что вот оно, и внутренне собралась, но к тому, что предстало перед моим взглядом, Я оказалась совершенно не готова. Одну из стен грота заменял водопад, грохот которого ещё за поворотом совершенно скрывали каменные стены тоннеля. Так что я даже не могла и подумать, что иду не вглубь скалы, а возвращаюсь обратно к водопаду, сделав немалый крюк. Пещера была озарена светом В стенах были вмонтированы крупные тускло сиявшие кристаллы, которые вместе с дневным светом давали достаточно освещения, чтобы в подробностях разглядеть то, что находилось посреди грота. На широком постаменте, доходившем мне примерно до пояса, подогнув под себя ноги, сидела женщина. Нет, не сидела. То, что поначалу показалось мне подогнутыми под себя ногами, Оказалось каким-то зверем, спрыгнувшим на пол, едва я попыталась его разглядеть. У женщины не было ног. Их заменял пьедестал. Женщина будто выходила из него. Такое соединение человека и камня было возможно лишь при помощи магии. Я подошла ближе. У нее не было ни глаз, ни волос, ни рта. Она была будто обожжена очищающий огонь, поняла я. Это точно работа ведьм крови. Очищающий огонь использовали мои родственницы, чтобы подготовить добровольную жертву. Тогда она будет идеальным проводником для вливаемой в нее силы. Вот она, оставленная ведьма, благодаря которой белая смерть не только является сильнодействующим заклятием, но и запертая за магическим заслоном, способна меняться, чтобы проникать в наш мир. Мы должны уничтожить ее, и тогда все закончится. Ты так думаешь? Вдруг раздался прямо у меня в голове приятный женский голос. Я заозиралась по сторонам в поисках источника звука. Ведь у ведьмы нет ни рта, ни глаз. Она совершенно точно не может говорить со мной, как и видеть меня. Ты так думаешь? Снова прозвучал тот же голос. Причём в этот раз в нём были явно различимые смеющиеся нотки. Я послала светляков вдоль стен пещеры, чтобы осветить то, что сокрыто от моего взгляда, где бы оно ни было. Но грот оказался круглым и совершенно лишённым тёмных углов. Я посмотрела магическим взором. Пещера была наполнена силой. Стены, полы, даже потолок исписаны символами, как и постамент, на котором находилась ведьма. Здесь была проделана очень масштабная работа, занявшая не один день. Кто-то очень постарался, чтобы белая смерть захватила наше королевство. Определённо, кроме меня и ведьмы, здесь никого не было. Кто ты? спросила я, чтобы удостовериться в своей догадке. Это она разговаривала со мной. Ты знаешь, кто я, потому что смотришь на меня. Голос раздавался по-прежнему у меня в голове, и я поняла: это магия. Ну, конечно, магия. Как иначе я могла бы говорить с тобой, не имея рта? Она смеялась надо мной, выставляя глупой и недалёкой. Что ж, лучшая защита это нападение. Значит, твои подруги оставили тебя здесь сторожить заклятие, а сами вернулись к радостям привычной жизни? Это был мой собственный выбор. В голосе не появилось даже капли злобы. Я совершила его сама, так же как и ты вскоре». Что ты имеешь в виду? А вот мой голос был наполнен эмоциями. Были здесь и удивления, и опасения, и недоверие, и даже немного страха. Ты ведь собираешься занять мое место. Чего ты взяла? Я просто собираюсь убить тебя и освободить мир от белой смерти. Тут она засмеялась, и этот смех пробрал меня до костей. Если ты убьешь меня, белая смерть вырвется на волю. И тогда вы все обречены. Мы создадим защитницу, и она справится с вашим проклятием. Что-то в её словах смущало меня. Защитница. Это ты, и ты скоро займёшь моё место. Она захохотала, и от этого смеха меня пробрал озноб. Ты врёшь, ведьма. Я закрыла уши ладонями, но её смех звучал внутри моей головы, не позволяя укрыться от него. И я поняла. Защитница. То, что представлялось мне чем-то абстрактным, обрело реальные очертания. Вот почему нужна ведьма крови и оборотень. Ведьма становилась защитницей, а оборотень делился с ней своей кровью, чтобы жертва не умерла от наносимых ей ран. Я услышала шаги и обернулась. Из-за поворота вышли Гура и Аран. Сестра открыла было рот, чтобы отчитать меня за то, что не дождалась их снаружи, но я не позволила ей даже начать. Ты знала, что мне придётся стать защитницей. Такой, как она. Я кивнула на впаянную в постамент ведьму. Ты знала, на что я иду, и ничего не сказала мне. Она опустила глаза, признав тем самым, что я права. Так вот, значит, как всё для меня завершится, подумала я, и опустилась на пол пещеры. потому что ноги перестали меня держать